Глава четвертая. Предаемся вину и танцам, убиваем, сжигаем мосты. Но что ты скажешь посланцу, находясь у последней черты, дорогой? Просыпайся. Нос приятно защекотал аромат туберозы. Улыбаясь, я открыл глаза. Черные, как смоль кудри, небрежно спадающие на плечи. Глаза цвета липового меда, чуть пухлые губы Эта — это девушка настоящее воплощение мечты. Ты так всю жизнь проспишь. Пальчики возлюбленные скользнули по шрамам на моих руках, щекоча кожу и заставляя сердце чаще биться. Пару мгновений я стойчески терпел эти сладкие пытки, после чего ринулся выстинной кавалерийскую атаку, накрыв женские губы поцелуем. Не просплю, ты не дашь. Спустя некоторое время, наконец-то вырвавшись из моих объятий, красотка с мраморной кожей подарила мне ехидную и одновременно с тем чарующую улыбку. «Себастьян, в следующий раз я буду будить тебя на безопасном расстоянии». «Не думаю, что у тебя это получится». Я попытался вновь привлечь девушку к себе, но дочь ганноверского торговца Виктория Айхен гибко изогнулась, избегая моей руки, и тут же подразнила высунутым языком с победной миной на лице. Ну-ну. Комната, в которой я проснулся, так же очаровательная, как и сама наследница торгового дома. Светлые стены, большие окна и огромная кровать с мягкой периной. Благодать. Благодать увы не моего дома. Видимо, эта мысль отразилась у меня на лице в тот момент, когда я встал с постели и принялся энергично собираться. Опять уедешь? Девушка огорченно надула губы. Да, через два дня сбор. Не волнуйся, это не война. Меня пригласили телохранителем в Англию. Даже коня оставлю у тебя, конечно, если ты не против. Не против, но зачем тебе туда? Я не принадлежу себе, служба. Ответил я с легким вздохом человека, все еще не нашедшего собственный угол. Ты наемник фон Ронин, ты больше нас всех принадлежишь себе. И кто тогда будет привозить тебе душевстую воду из Граса? Спасибо, конечно, но я вполне обойдусь без французских подарков, если буду видеть тебя чаще. Так зачем ты туда едешь? Охранять одного из лордов? Совсем недавно некий мистер Фокс чуть не устроил большой взрыв в их парламенте. Не знаю, как, но ему сумели помешать. Что взять с католических фанатиков? Я действительно не знаю всех подробностей и думаю, что мой наниматель знает не больше моего. Доподлинно известно лишь то, что Гай Фокс хотел взорвать Якова вместе с лордами. Прямо во время заседания парламента. Думал, это может что-то изменить. Рисковый, малый. Рисковый и глупый. Вот местные сеньоры и забеспокоились о своей безопасности. Работа плевая. Привезу еще что-нибудь интересное тебе и отпразднуем это. Да? Звучит заманчиво, но не лучше ли тебе просто остаться? Увы, я уже заключил контракт и взял задаток. Но ты можешь всё бросить. Хорошо, я глубоко вздохнул. Но на что мы будем жить? Моему отцу нужен торговый партнёр, а ты хоть и невесть какой, но дворянин, Себастьян. Отец в ноги тебе упадёт, если ты предложишь ему брак с его непутёвой дочерью. Да тебе даже работать не придётся. После короткой паузы Виктория продолжила. С другой стороны, твой отец ведь тоже вёл торговые дела. Для тебя всё это не ново. С твоим умом ты очень быстро во всем разберешься. Тут она обескураживающе улыбнулась. Ничего не скажешь. Звучит все и выглядит крайне соблазнительно, причем во всех смыслах. Ты уже все продумала? Я схватил девушку за ногу, потянув ее к себе. Конечно. Хоть кто-то из нас ведь должен задумываться о будущем. Я мягко улыбнулся в ответ, привлекая возлюбленную к себе. Как та вдруг резко резанула ладонью по воздуху. «А потом я его мечом, он даже вскрикнуть не успел!» Голос Виктории разительно изменился и огрубел, и к моему вязчему ужасу этот огрубевший голос я узнал. Сердце забилось часто-часто, я протянул к девушке руку, пытаясь обнять, прижать к себе. Но прекрасный сон уже окончательно померк, забрав с собой красавицу из Ганновера. «Вот это схватка, Тапани, а не то, что ты рассказываешь!» Голос Лермонта буквально гремит в вечерних сумерках, не оставляя шансов поспать окружающим. Раздраженный и даже немного обиженный на Шотландца, я наконец-то открыл глаза и глубоко вздохнул. Лучше бы это вечернее поле оказалось сном. Ну и здоров же ты спать, командир! Громогласный горец хохотнул и подбросил сухих веток в костер. Как ваш офицер, Джок. На отдыхе я могу делать, что хочу. Захочу и просплю целый день. Это, конечно, ложь. Подчиненные без командира могут что-нибудь до、да、ухудить. Но раздражение на Лермонты никак не удается подавить. Не горячись, фон Ронин. Горец примирительно поднял руки. Это просто способ начать светскую беседу между двумя дворянами. Очень по-светски. Я, пусть и не весело, но все же улыбнулся. А вот мой заместитель неожиданно посерьезнел. так, будто все время до того ломал комедию. «Да, хотел добавить, что пока ты спал, в лагере начали происходить вещи, о которых тебе стоит знать». «Не томи, Лермонт». Сонливость как рукой сняла. «Ланскнехты бурлят, как котел с солдатской похлебкой. До открытого бунта дело пока не дошло, но голоса тех, кто требует выплат прямо сейчас, множатся». А некоторые и вовсе предлагают снять осаду и вернуться домой, забрав все, что нам причитается с простых жителей Московии, раз нам не могут заплатить. И эти призывы никто не осуждает, наоборот, к ним внимательно прислушиваются. Впрочем, большинство все еще надеется на добычу в Твери, а некоторые и на обещанное русским царем золото. Вслед за шотландцем слово незамедлительно взял Финн. Увы, командир, бродит не только пехота. Мои соотечественники поддерживают германцев и шведов. В конце концов, мы люди Карла, но воюем на чужой земле. При этом шуйские действительно не торопятся выдавать жалования. Наемники еще могут забыть о золотых, если идут с победами и рассчитывают на богатую добычу во взятых городах. Так и было до последнего штурма. Но поражения и большие потери все изменили. А французские рейтеры и вовсе были на грани бунта сразу после схватки с крылатыми гусарами. После короткой паузы Финн с тяжелым вздохом продолжил, посмотрев мне прямо в глаза. «На меня можешь положиться, Себастьян. Тапань и Йола с тобой до конца. Но если в ближайшее время не придет жалование, и мы не возьмем тверь, наемники взбунтуются». Все замолчали, и молчание это показалось мне особенно продолжительным и тяжелым. Переваривая все услышанное, я невольно засмотрелся на искры, поднимающиеся от трескучего огня к небу, пронзая сгущающиеся сумерки. «И наш эскадрон?» Я, наконец-то, набрался мужества задать самый острый вопрос. Финн философски пожал плечами, одновременно с тем отпив из фляги, после чего ответил все же более оптимистично, чем я на то рассчитывал. «Рейторы уважают тебя, командир». Они верят тебе и готовы идти за тобой, даже если сейчас нам никто не заплатит. Впрочем, я уверен, что ты выбежишь для нас каждый причитающийся нам золотой. А если надо, мы тебе поможем и словом, и делом. Тапонек красноречиво взялся за рукоять рейчшверта, и Джок согласно закивал головой. На меня, Себастьян, ты можешь рассчитывать, даже если царь московитов больше не даст нам ни единого сольдо. Я свое возьму с тела убитых врагов. Что же касается эскадрона, многие всадники понимают, что пусть честь наемника субстанция эфемерная, зато его репутация – это наше все. Это путь к новым заказам и новым мешкам с золотом. Кто наймет тех, кто бросает нанимателя и уходит? Я благодарно улыбнулся действительно верным друзьям, после чего вновь уставился в костер, размышляя о насущных проблемах. Ты все равно не сможешь остановить бунтующую массу. И дела Гарди тебе с этим не помочь. Я только покачал головой. А кто сказал, что меня это вообще волнует? Да у тебя все на лице написано. Соратники ответили вунисон, вновь заставив меня невольно улыбнуться. Немного помолчав, я со вздохом откинулся на свой тюфяк. Спасибо, друзья. Ваша преданность делает вам честь и радует моё сердце. Что же касается остального, как там московиты говорят, будет день, будет и пища, верно? Ну, молчание — это знак согласия. Но молчание неожиданно прервал Джок. Совсем забыл сказать. Христиер сцепился с Якобом. Резко сев, я удивленно присвистнул. «Ничего себе!» Впрочем, если подумать, ничего удивительного в конфликте командиров нет. Правая рука Делагарди изначально предлагал генералу отправиться с Шуйским, не задерживаясь под стенами Твери. «Продолжай». Лермонт развел руками. А подробностей нет. Часовые судачили, что Христиер больше часа бранился в шатре с генералом. Наверняка в ночь убеждал отправиться на соединение со Скопином Шуйским. Но как уже было сказано, командир у нас один, и Зом мы отступил, добавил Фин. Так что второму штурму наверняка быть. Интересно только, в каком качестве будем действовать мы. Надеюсь, что большинству рейтеров все же не придется лазить по лестницам. Сумерки окончательно уступили ночной тьме, и искры, поднимаясь вверх, на мгновение превращаются в звезды, чтобы мгновение спустя окончательно потухнуть. Неожиданно для всех ночь пронзил сигнал офицерского сбора. Якоб вновь собирает командиров в свой шатер. Не иначе вновь будем обсуждать теперь уже второй штурм. У шатра толпится народ, отовсюду слышатся недовольные голоса. Увязавшийся за мной Джок успел рассказать, что германцев сильно потрепали во время штурма. И сильно, это мягко сказано. Из двух эскадронов моих соотечественников теперь можно смело составить один. В плен мятежники не взяли ни одного наемника. Мне дружелюбно кивнул английский капитан, а спустя пару секунд я увидел рыжего здоровяка. Доппельзольднера, замутанной головой. Тот также поприветствовал меня, хотя взгляд мечника остался при этом каким-то равнодушным. Надо же выжил, а ведь его люди первыми шли на стены. Везуч. Вскоре поредевших числом офицеров пригласили в генеральский шатер. Встречающий нас де Лагарди показался мне осунувшимся, под глазами его залегли черные тени. Но начал он довольно бодро и резко, отмитая любые домыслы о том, что командир сломал неудачный штурм. Господа, всякие разговоры в полголосом мгновенно стихли. Неудача прошедшего дня ничего не значит. Завтра мы продолжим штурм. В ответ на слова шведа по шатру разнесся недовольный гул. Вперед выдвинулся командир германских рейтеров. Генерал, он обвел собравшихся офицеров взглядом. Мы понесли большие потери. Моим рейтерам не заплатили. А вы собираетесь отправить нас на второй штурм? Якоб недобро сверкнул глазами. Именно так, господа. Вы все заключали соглашение. Офицер Мечников, если память мне не изменяет, в прошлый раз он представился мне Рамоном. Вышел вперед вслед за рейтером. Соглашение предполагает, что нам платят реальным золотом или серебром. А не пустыми обещаниями. Пехотинцы за спиной Доппельзольднера одобрительно зашумели, а глаза генерала потемнели от гнева. Вы все забыли, как кричали требуюшторма, стоя на этом же самом месте. Вы забыли, что ваша добыча все еще в руках поляков и прочих мятежников. Или хотите получать плату, не сражаясь с врагом? Ответом генералу стало мрачное молчание, и тогда, чуть успокоившись, он коротко закончил. Деньги в пути. Германский рейтер демонстративно сложил руки на груди. При всем уважении, командир, но будут деньги, будет и штурм. Эти слова офицеры встретили явно одобрительным гулом, но на этот раз до Лагардия даже в лице не изменился и ответил совершенно спокойно: Завтра к вечеру деньги будут, господа, но те, кто желает получить плату, сейчас же отправятся к своим людям. Подъем перед рассветом. Строимся с первыми лучами солнца. Оружие должно быть почищено, запас пуль и пороха обновлен. Рейтеры. Тут Якоб все же нахмурился, смотря прямо в глаза Германца. Пойдут на стены в числе первых. Все, а не только добровольцы. Ваши шлемы и кирасы отлично защитят от стрел и вражеских клинков. А пистоли заметно эффективнее проявят себя в ближнем бою, чем когда вы пытаетесь попасть из-под стены в узкие бойницы. Кто же откажется от штурма? Тот, по моему разумению, отказывается и от соглашения. Следовательно, его долю выплат получат соратники, участвующие в бою. Гробовое молчание вновь было ответом генерала, но в этот раз никто не посмел перечить Делагарди. Даже германец смущенно отступил к остальным офицерам. Да, стоит признать, что якобы удалось всех подловить. Интересно только, как он будет выкручиваться, если деньги все же не придут. Впрочем, в случае успеха занятые играбежом и красавицами московитками наемники вряд ли вспомнят про плату. Проснулся я задолго до рассвета, желая успеть приготовиться прежде, чем придется проверять подчиненных. Начал с проверки пистолей, после чистки замков и зарядки. Два из них спрятал в поясные чехлы, решив не рисковать отцовским. Голенище сапога не самое надежное для него пристанище. Может зацепиться за перекладины и выпасть еще на лестнице. Под левую руку вложил пистоль для рукопашного боя. Его рукоять заканчивается тяжелым шарообразным навершием яблоком, окованным железом. Собственно, с шаром на рукоятке его было удобнее выхватывать из седельной кобуры. но в ближней схватке за отсутствием иного оружия по непокрытой шлемом голове этот шар прилетит не хуже дубины. Рейдшверт я тоже убрал, заменив Кадзбалгером. Короткий кошкодер в пешей схватке до、да、узком пространстве, ограниченной шириной боевого яруса русской стены, подойдет куда лучше длинного рейтерского меча. В голове мне, кстати, всплыли картины прошлого штурма, заставив сжать зубы от страха и злости. Как же не хочется лететь со стены вниз? Уж лучше честная и быстрая, когда не успеваешь даже ничего понять, солдатская смерть от клинка или пули. Остал бы торговцам мне пришлось бы идти ни на какие штурмы, и деньги бы были, может быть, даже больше, чем здесь. Хотя почему может? Я невесело улыбнулся своим мыслям. Чего теперь? Душу бередить? Как и сказал генерал, с первыми лучами солнца наемники построились перед крепостными стенами Твери. Понятное дело, на почтительном расстоянии мушкетного выстрела. Делагарди выехал вперед ровных шеренг пекинеров и мушкетеров и несколько картинно вскинул руку. В ответ забили барабаны и практически сразу грохнули батареи, открыв огонь по боевому поясу русской крепости, круша бревна и переламывая мятежников. Впрочем, если их командир не дурак, он дождется, пока мы пойдем на штурм, и только тогда отправит воинов на стену. А пока там находятся лишь редкие наблюдатели, молчатые орудия врага. Вопрос только в том, их все вчера подавили, или поумневшие поляки также убрали пушки до поры. А когда мы подойдем поближе, с выдвинутых вперед башен противник откроет вдоль стен губительный огонь картечи? Вопросы, одни вопросы. Батареи оглушительно гремят десяток другой минут, пока их окончательно не затянули облака густого непроглядного порохового дыма. Так и угореть можно. Некоторые рейтеры с надеждой поглядывают на ворота, но совершенно напрасно. Мятежники наверняка заложили их камнем и землей, а относительно слабые деревянные створки закрывают от ярта внушительной толщины бревно подъемного моста. Ну и, наконец, главное, даже если бы ворота удалось снести, то что помешало бы полякам подтянуть к ним своих стрелков и пару уцелевших орудий? Хватило бы и одного, плюнувшего картечь прямо в лица атакующих. Подобный прием наверняка бы остудил наступательный порыв наемников. Так что лучше уж на стены. Вновь загремели барабаны, и ко рву успешно побежали пикинеры с фашинами. Число проломов в боевом поясе тверской стены увеличилось, удвоилось и число штурмовых лестниц. На мой скадрон выделили аж три штуки. Рейтеры, напоминаю еще раз: первый отряд ведем я и Джоклермонт, мы сразу поднимаемся по лестницам. Остальные под началом Тапони и Ола прикрывают нас огнем пистолей, и вы уж постарайтесь не расходовать пули впустую. Солдаты грянули сочным хохотом, снимая напряжение перед скорой битвой. А Степан, встретившись со мной глазами, вновь благодарно кивнул. Финн считает, что я подарил ему лишний шанс выжить. Что же, так на самом деле и есть. Вот только на деле одному лишь Господу Богу известно, кому пережить этот бой, а кому нет. Моя же задача не гадать о будущем, а вести людей. В третий раз ударили барабаны. Сигнал для рейтеров, возглавляющих сегодня штурмовые колонны. Что же, зерно истины в этом решении действительно есть. Раз уж Делагарде решил во что бы это ни стало взять Тверь, наши доспехи и пистоли дают нам огромное преимущество над прочими наемниками. Но как же страшно! За мной, вперед! До участка рва, закиданного фашиными, я добежал словно в тумане. Наверное, именно потому, что бежал изо всех сил, помогая тащить лестницу и все время ожидая своей. пули или стрелы. Уже замерев над самой кромкой рва, Сапа с кайкинул взгляд на башни, прикрывающие участок, атакованный нами стены с обеих сторон. Но пока молчат. Хоть бы пронесло! Вперед, вперед! Первым бросаюсь к лестнице, увлекая Рейтара в личным примером. Заведенный страхом так, что за спиной словно выросли крылья. Дерево на едва обструганных перехлажденных царапает ладони. но я не обращаю на это внимания, не отрывая взгляда от обломанных краев бреши. Когда я миновал уже половину подъема, сверху показались мятежники, кто с мушкетом, кто с луком, а кто и с бревном, желая скинуть его на мою голову. Но тут же снизу грянул залп стрелков-тапони, и я продолжил стремительный подъем проворно карабкаясь по лестнице, словно африканская обезьянка. По крайней мере мне так кажется. Мне осталось всего три перекладины, чтобы потянуться к пролому, и я всего на мгновение замер, ощущая, как гулко и часто бьется сердце в груди. Как же жутко. Но не позволяя страху сковать тело, я вырвал правой рукой первое из пистолетов и рывком подал тело вперед. Будь что будет. Спустя несколько ударов сердца я показался над краями бреши, и первым, что увидел... оказалась стремительно сверкнувшая сабля, устремившаяся к моей голове. Удар! Бургиньет оглушительно лязгнул сталью, но выдержал встречу с вражеским клинком. Я спасся вовремя, вжав голову в плечи и инстинктивно падавшись вниз, тем самым подставив шлем под заточенную сталь. И тут же вскинул руку с пистолетом и надавил на спуск, целя в живот чубатого казака, вновь замахнувшегося для удара. Грохнул выстрел, и практически сразу за ним последовал вскрик боли. Немешкая ни секунды, я тут же вынырнул в пороховое облако, буквально запрыгнув на стену, и врезался плечом в грудь поляка, шагнувшего навстречу, с так же занесенной для рубящего удара саблей. Лях отпрянул, после чего вновь попытался вскинуть клинок. Без замаха ни турецкие киличи, ни персидские шамширы не рубят. Но с удивлением замер. Опустив глаза на Кадс Бальгер, верхней третью вошедшей в его живот, что же, оброненный при последнем рывке пистоль в обмен на жизнь, отнюдь не худший расклад. Иначе я мог бы и не успеть так быстро выхватить кошкодер из ножен и ранить им противника. Освободив короткий клинок из тела стремительно оседающего мятежника, я одновременно с тем выхватил второй пистоль и немедленно выстрелил в спину врага. поднявшего камень над головой, поднимающегося по соседней лестнице Лермонта. Несчастный с отчаянным криком полетел к земле, а горец вскочил на стену с обнаженным клейбэгом в руках. На меня ринулся очередной противник, сжимающий в руках трофейный Кацбальгер. Но его резкий выпад я сумел отклонить в сторону, от души рубанув по короткому клинку собственным кашкадером. А следом в висок мятежника смачно впечаталось яблоко, венчающее рукоять перехваченного за ствол пистолета. Шотландец также срубил преградившего ему путь ляха, ловко обезоружив его сильным ударом, пришедшимся на лезвие сабли у самой рукояти. И одновременно с тем от третьей лестницы донесся яростный боевой клич финских рейторов. «Хак-капяля! Хак-капяля!» А вроде все не так и плохо идет. Да, я мог так думать, пока от обеих полуразрушенных башен из бойниц, располагающихся над самой землей, в голове, само собой, всплыло название «подошвенный бой». Не грянуло сразу два орудия. Пока два заряда картечи не хлестнули по скопившимся у стен рейтерам. Моим рейтерам. «Себастьян, справа!» По ушам больно хлестнул отчаянный крик Лермонта, и я, оцепенело замерзшие при виде безжизненных тел десятков своих солдат, начал разворачиваться к новой опасности. Но недостаточно быстро. Приклад мушкета, разряженного крепким поляком с рыжеватого цвета усами в кого-то из рейтеров, с чудовищной силой врезался в мой подбородок. В глазах все померкло. «Я лечу». Тело не касается земли, но лечу как-то медленно. Вокруг кромешный мрак. Значит, это конец. Прости меня, Виктория. Я готов к твоему суду, Господи.